Она, имелась в виду королева, безупречно и в глазах Господа, и в глазах людей. Злословие не в силах очернить ни одной минуты ее жизни, от рождения и до смерти. Орел чистоты и сопутствующая ей добрая слава, будто драгоценная мира, наполняют своим ароматом землю и небеса. Увлекшись пением птиц под сенью зеленых кущ Фонтенбло, Людовик не услышал чудесной проповеди. Более того, он не принял участия и в торжественной мессе в соборе Парижской Богоматери, где народ воздавал последние почести своей усопшей государыне. Впоследствии стало известно, что король не мог удержаться от смеха, когда увидел перед собой мадам де Ментенон в глубоком трауре и со скорбным выражением лица. — Господи, боже мой! Мадам, судя по вашему виду, можно подумать, что вы в одночасье похоронили всю свою семью. Я и предположить не мог, что вы так опечалитесь. Неужели? Ну так поверьте, я готова печалиться еще меньше вашего. И она тоже рассмеялась. Для этих двоих страница была перевернута. Вот и все. Когда все погребальные церемонии завершились, со дня смерти Марии Терезии прошло не меньше месяца, и за все это время никто так и не видел Шарлотту, герцогиня Елизавета, осведомилась о жене у Адемара де сен фаржа и он заморгал глазами, словно с луны свалился. Он понятия не имел, куда могла исчезнуть его супруга, потому что и думать о ней не думал, исполняя таким образом договор, который он молчаливо заключил на следующий день после свадьбы. Но он тут же выразил надежду, что ничего дурного с ней не случилось. А что дурного может с ней произойти, насмешливо поинтересовался шевалье де Лорен, проходя в этот миг мимо беседующих. Она слишком красивая женщина, чтобы не иметь поклонников. Избавившись от принудительного исполнения строгих правил, какие были приняты при покойной королеве, разве не могла она себе позволить вполне заслуженный отдых? Язвительный тон шевалье обеспокоил безмятежного супруга. Отдых? Что вы подразумеваете под отдыхом, шевалье? Всего-навсего медовый месяц, который вы не посчитали нужным ей подарить. — Природа не терпит пустоты, мой милый, и женщины тоже. — Но есть еще моя честь, — возопил де Сен-Форжа. Фаржа. Как ты смеешь на нее посягать? — Господа, господа, — вмешалась в их перепалку герцогиня, — я думаю, что вы нашли удачную тему для шуток. — Но я вовсе не шучу, — возразил де Лорен. А я уверена, что шутите, и господин де Сен-Форжа совершенно прав, возмутившись предположением крайне дурного тона. «Мадемуазель де Фонтенак, дочь своей матери, и этим все сказано», — с дьявольской усмешкой закончил шевалье. «В таком случае почему вы не помешали своему дорогому другу жениться на ней, а, напротив, всячески склоняли его к женитьбе? Скажу больше, только из низкой злобы можно задевать недостойным подозрением девушку, которой я сердечно привязана, и достаточно хорошо успела ее узнать. Я уверена, даже безумная страсть не заслонила бы от нее того великого горя, которое на нас обрушилось. Она искренне любила королеву, подавшую ей руку помощи в самый горький для нее час. Она была вся в слезах, когда бежала за королем и просила уделить ей несколько минут. С тех пор никто ее больше не видел. Никто не видел? Да, никто. И мне кажется, этого вполне достаточно, чтобы вы оставили при себе свои ядовитые замечания, шевалье де Лорен. Довод подействовал. Красавец Филипп не только замолчал, но даже в недоумении нахмурился и бросил на своего собрата озадаченный взгляд. «Вы хотите сказать, что узнать о ней можно только у его величества? Ну что, отважишься, сенфаржа? «Я? Чтобы я осмелился допрашивать его величество короля о том, как он поступил с Шарлотой? Ну а почему бы и нет? В конце концов, она твоя жена». «Повезло же ей с мужем», — заметила герцогиня Елизавета. «Однако не стоит беспокоиться, господа. Вы боитесь того, кого не боюсь я. Я поеду к королю и обо всем его распрошу». В то самое время, когда Елизавета Орлеанская приняла решение поговорить с его величеством, другая дама уже задавала вопросы королю. Мадам де Монтеспан столько лет была близка с ним, что ни о какой робости или опаске не могло быть и речи. Исчезновение Шарлотты не давало маркизе покоя, и она решила добиться разгадки этой странной тайны. Когда король, в последний раз перекрестившись и благоговейно закрыв молитвенник, вышел из часовни, путь ему преградили волны серо-голубой тофты маркизы, присевшей в низком реверансе. Сир обратилась она к королю, улыбаясь самой ослепительной из своих улыбок. «Я прошу короля...» Уделить мне несколько минут для частной беседы. Вы хотите с нами поговорить, мадам? Ну о чем? Об одном происшествии, которое его величество вполне возможно сочтет незначительным, но для меня оно имеет большое значение. Ну что ж, пройдемтесь немного вместе. Король знает, какое для меня счастье находиться с ним рядом, и этим несказанным счастьем я хотела бы насладиться одна, сообщила маркиза бросив взгляд на соперницу, которая стояла позади Людовика, скромно опустив глаза. «Особенно сегодня. Потому что то, о чем я хочу поговорить с вами, сир, не предназначено для посторонних ушей. Кабинет вашего величества представляется мне самым подходящим местом для нашей беседы». «Так и быть. Пойдемте. Мы увидимся позже, мадам», — добавил он, посмотрев на мадам Дементенон и та, едва согнувшись в реверансе, удалилась, явно раздосадованная, под насмешливым взглядом неизменно прекрасный Атенаис. Пять минут спустя швейцарские гвардейцы пропустили короля и его спутницу в кабинет. Людовик отдал шляпу, перчатки и молитвенник слуге, тут же отослав его повелительным жестом. Подошел к бюро и сел возле него, указав на стул и своей посетительнице. Ну вот мы с вами и одни, как вы хотели. Говорите, но поскорее, у меня сегодня много дел. Так что вы хотели? Задать вашему величеству один вопрос, если ваше величество позволит. Спрашивайте. Я хотела бы знать, куда исчезла мадам де Сен-Форжа, которую никто не видел с того самого печального дня, когда нас покинула королева. Мы обязаны это знать? Величественное «мы» и нахмуренные брови не ускользнули от взгляда маркизы. Но она видела и не такое. Я не знаю никого, кто был бы осведомлен в этом деле лучше вашего величества. Шарлотта вошла в этот кабинет, крайне взволнованная, и, судя по тому, что мне известно, она его не покидала. Я посоветовал бы вам следить за своими словами, мадам, и помнить, к кому вы обращаетесь. Что вы себе вообразили, что мы вот уже месяц держим ее у себя в стенном шкафу? Нет. В этом не было бы никакого смысла. Король тут же отправился в Сен-Клу. «Так что вы хотите? Мы можем вас уверить, что она была во дворце, когда мы его покинули. И мы понятия не имеем, что с ней произошло». «Она осталась в этом кабинете одна?» «Вы задаете слишком много вопросов, мадам, что недопустимо в беседе с королем, и вы должны были бы знать об этом». «Я знаю, Сир, но мне известно и другое. Чудесные времена...» когда мы, утомленные любовью, безудержу смеялись, и король был для меня просто Людовиком. Я испытываю дружеские чувства, Сир, к малютке Шарлотте, может быть, из-за сходства, которое щемит мне сердце печальными воспоминаниями, а может быть, потому что судьба ополчилась против нее и забирает одну за другой ее покровительниц. У нее есть супруг, насколько я знаю. Не забывайте об этом, мадам». Главное, что есть человек, сир, который, судя по всему, считает своим долгом ее уничтожить. Не спрашивайте меня, кто. Вы знаете это не хуже меня. И даже если бы вы спросили меня об этом, я бы вам не ответила. Поэтому я решаюсь повторить свой вопрос, и он будет последним. Она осталась здесь одна? Нет, она была с Делвоа, когда мы отсюда уехали. Это должно вас успокоить. Он ведь, кажется, из ваших друзей? «Безусловно, но я никогда бы не доверила ему столь красивую и молодую женщину, как мадам де Сен-Форжа. У него непомерные аппетиты, и он безудержен в своих прихотях». «Вы знаете об этом по собственному опыту?» «Он никогда бы не осмелился. Он выказал бы неслыханное самомнение, отважившись охотиться в местах, принадлежащих величайшему в мире королю. Они недосягаемы ни для кого». Лесть была грубовата, но Атенаис знала своего Людовика даже лучше, чем свои пять пальцев. И действительно, он сразу смягчился, и на лице его вдруг появилось мечтательное выражение, которое ему совсем не шло. Прелестные места, тенистые, ласковые, блуждать по ним было так сладостно. Внезапно зыбкая надежда затеплилась в сердце Маркизы, но умерла, не успев воскреснуть. «Сир», — произнес елейный голосок, — «может быть, лучше сказать правду мадам де Монтеспан, а не заставлять ее теряться в нелепых догадках?» «Бог мой! Да ведь это Ментенон!» — она стояла в кабинете, неизвестно как, проникнув в комнату без приглашения, что говорила о многом, но гордая порода мартемаров не снисходила до сопоставлений. С высоты своего величия Атенаис смирила взглядом непрошенную гостью. Ну надо же! И вы здесь, и по-прежнему сохранили оригинальную привычку подслушивать у дверей. Раздражение вспыхнуло в Людовике с новой силой, и он поспешил на помощь своей наперснице. До чего неуместный тон, маркиза, мадам де Ментенон может входить, когда и куда ей угодно, с тех пор как я доверил ей спасение моей души. Неужели отец Лашес до такой степени расхворался, что попросил помощи у мадам? Вот уж скверная новость, ведь духовности у вашего духовника не отнять, а это качество присуще отнюдь не всем. Прекратите насмешничать, мадам, мне это не нравится. Я в отчаянии, что не угодила его величеству, но почему бы королю не последовать совету, который он только что получил? Что это за правда, которую не худо было бы мне узнать? С позволения его величества я сообщу ее вам. Мадам де сен Фаржа оскорбила короля. Он не считал возможным выслушивать ее речи дальше и предоставил господину де Лувуа возможность успокоить юную Фурию. Фурию? Это о Шарлотте? В тот самый миг, когда смерть королевы повергла ее в горе и тоску? Откуда вы это знаете? Вас здесь не было. Другие были и рассказали мне. Но коль скоро вы столь многознающий мадам, то не расскажете ли мне чем это бедное дитя могло оскорбить его величество. «Я не страдаю свойственным вам неуместным любопытством, мадам. Я знаю, что она провинилась, но не знаю в чем», пропела мадам де Ментенон с добродетельнейшим видом. «После вашего появления в кабинете мне показалось, что болезнью неуместного любопытства страдаете именно вы, а бедную девочку, как только она появилась при дворе, вы сразу начали сживать сосвету». Я? Вы фантазируете, мадам. У меня нет никаких причин. У вас их множество. Слишком молода, слишком хороша, да еще и сходство, которое вы сочли опасным. Память играет с вами дурные шутки, мадам. Не я вытеснила и заняла место мадемуазель де лавальер, ввергнув ее в отчаяние. Возможно, я сожалею об этом больше вас, но мы не властны над собственным сердцем, когда в нем загорается любовь, и все, что не является предметом нашей страсти, исчезает из наших глаз. От этой страсти низкий теплый голос бывшей фаворитки вдруг завибрировал, и сердце Людовика неожиданно откликнулось на проявление ее чувств. Он обернулся к госпоже де Ментенон. «Благодарю вас за желание мне помочь, мадам», — произнес он ласково, «но я хотел бы закончить наш разговор с мадам де Монтеспан. Мы увидимся с вами позже». «Что тут скажешь?» Пришлось сделать реверанс и удалиться. Но красные пятна, вспыхнувшие на щеках мадам де Ментенон, откровенно свидетельствовали о том, в каком гневе она пребывает. В восторге от своей маленькой победы великолепная Атенаис благоразумно удержалась от язвительных замечаний. Людовик подошел к ней ближе, пристально глядя на бывшую фаворитку, и в глубине его глаз разгорался огонь, которого она уже не надеялась увидеть. «Осталось ли что-то от страсти?» Прошептал он, подойдя так близко, что она почувствовала его дыхание. «Или один только пепел?» «Угли тлеют под пеплом и жаждут вспыхнуть огнем». Воцарилось молчание, наполненное невысказанными эмоциями. Воздух затрепетал предвестием грозы, и на отдаленное ворчание грома отозвался вздох. Когда губы их разомкнулись, Атенаису слышала? «Я сейчас же отправлюсь охотиться в леса Кланьи. Жди меня там». Выходя из королевского кабинета, мадам де Монтеспан уже не помнила о поводе, который привел ее туда. Можно ли думать о чем-то другом, кроме мига, когда солнце своими лучами вновь согреет ее одинокую постель? Она тут же уехала в свой замок Кланьи. А герцогиня Елизавета в тот же вечер слегла с температурой и не смогла поехать к королю, как собиралась прежде. Двор в скором времени перебрался в Фонтенбло, а она, к своей радости, из-за болезни, осталась в Сен-Клу, чтобы набираться сил и выздоравливать. В Фонтенбло, между тем, разыгралась комедия, которая была бы очень смешна, если бы не трагическая развязка. Королю прискакал из Версаля курьер с сообщением, что северное крыло, которое только-только начали строить, обрушилось. Людовик позеленел от злости, и вылил всю свою ярость на Кальбера, который, по мнению короля, был во всем виноват. Кто, как не он, отвечал за сохранность королевского имущества, а заодно и за строительство, и, как видно, нанял сущих бездельников. «Или работники никудышные, или никудышные материалы», — гремел король. «И значит, кто-то нагрел на этом руки. Мой дворец заслуживает лучшего попечения. Позаботьтесь, чтобы подобное не повторилось». «Сир», — проговорил министр, побледнев как полотно. — Никогда король не говорил со мной таким тоном, и я полагал... — Все имеет не только конец, но и начало. Вы прекрасно знаете, что я требую совершенства. Отправляйтесь и позаботьтесь, чтобы крыло было восстановлено как можно скорее. Несколько минут спустя Кальбер, задыхаясь от едва сдерживаемого гнева, уехал из Фонтенбло и направился в Версаль где буквально испепелил строителей, потом вернулся в свой парижский особняк и лег в постель. Прошло три дня, и Кальбера не стало. Все невольно похолодели. Когда мадам Кальбер увидела, что ее супруг затворился в кабинете и отказывается обедать и вообще принимать пищу, она отправила к королю-слугу, намереваясь известить его о том, что случилось. Король снизошел до того, что отправил своему министру короткую записку, приказывая ему хорошо питаться и заботиться о себе. Но Кальбер никому не хотел отвечать. «Теперь я буду держать ответ перед царем царей», — повторял он. Раз и навсегда он покончил с китайскими головоломками, которыми мучил его чересчур пристрастный к роскоши король-строитель, постоянно страдая от нехватки денег. Министр ушел, если не с ощущением счастья, то уж точно с чувством облегчения. Он сложил со своих плеч груз, ставший непосильным для его 64 лет. Многочисленные враги великого министра, отличавшегося безупречной ледяной вежливостью, за которую мадам де Савинье прозвала его господин Север, возрадовались, среди них был и Делуа, его соперник, почувствовавший себя наконец-то всемогущим. Смерть государыни и последовавшая почти сразу за ней смерть министра притушили блеск двора, который почитал себя самым блестящим в мире. Обе кончины наступили так внезапно и так скоро, что в воздухе вновь завитали мысли об отравлении, перелетая от одной группы встревоженных придворных к другой. Мария Терезия, находившаяся в полном здравии, сгорела за четыре дня. Кальбер, отличавшийся завидным здоровьем, которого хватило бы на сто лет, ушел еще скорее. Хочешь не хочешь, а по неволе ощутишь трепет. После этих двух смертей стало очевидно, что король изменил свой образ жизни, что теперь он на пути добродетели, и время, посвящаемое раньше утехам плоти, он посвящает ее усмирению и молитвам. Переменилось и все вокруг. Четкие молитвенники заменили дамам веера, и клан набожных святош пополнился совершенно неожиданными новообращенными, такими как, например, графиня де Граммон, герцогиня Дюлют, мадам де Субис, мадам де Тианш, сестра мадам де Монтеспан и даже сама Маркиза. Кроме того, весь Версаль, а вместе с ним и прекрасная Маркиза, задавались вопросом, женится ли король снова. В 45 лет, обладая аппетитами, которые были известны всем, Вряд ли он собирался жить вдовцом. Так не означает ли его добродетельная жизнь стремление убедить какую-то европейскую принцессу занять место, прямо скажем, весьма незавидное, усопшей инфанты? И в этом случае было бы весьма несвоевременно укладывать к себе в постель столь очаровательную юную женщину, как Шарлотта. Хотя, с другой стороны, она была замужней, и значит, на короля его связь не накладывала никаких обязательств. В общем, мадам де Монтеспан в ожидании новых порядков готова была умерить свое любопытство. Особенно после того, как узнала, что участь Шарлотты находится в руках всесильного де Лувуа. Впрочем, тоже одного из ее друзей. Однако в Париже все-таки был один человек, которого участь Шарлотты заботила всерьез. Этим человеком была мадемуазель Леонида Куртиль де Шавиньоль которая пеклась о девочке после смерти ее отца до того самого дня, когда мать отправила ее в монастырь Урсулинок в сен жермене откуда Шарлотта в конце концов сбежала.